Олег бросился в карьер, преодолевая искусственную насыпь короткими прыжками. Подойдя ближе, он толкнул тело ногой, сел на корточки, ощупал пульс на шее и на руке. Встал во весь рост под ливнем и пафосно произнёс: "Сколько же было в тебе спеси, хамства и властолюбия. Наверное, ты так и должен был закончить. Теперь я хозяин всей этой химической империи". Небо будто назедание разразилось сильными раскатами грома, где-то далеко сверкнула молния. Олег присел от мимолётного испуга, после чего расправил плечи, вальяжно застегнул плащ и удалился навстречу новой судьбе. Дымка тумана застилала карьер. Природа словно пробудилась. Июнь прочно вошёл в свои права, окутав деревья во все оттенки зелёного цвета. Подобно хрустальным искрам, с листвы под утренними лучами скатывались капли воды после летнего дождя, который щедро опаил землю небесным нектаром. Бездыханное тело, которое пролежало на дне карьера всю ночь, зашевелилось. Альберт открыл глаза и не в силах подняться, подобно рыбе, выброшенной на берег, начал жадно глотать воздух. Он не мог понять, что с ним произошло. Отовсюду доносился шипящий шёпот: "Живи, живи, живи. Я земля, я небо, ты часть всего живого. Ты венец природы. Ты рождён для того, чтобы оберегать и защищать всё живое". Я чувствую меня. Ты во мне. Ты есть мой разум и моя воля. Альберт перевернулся на живот, закрыл уши руками и, сжав зубы, завыл, но шёпот не прекращался. Смирившись с неизбежным шипением, он пытался встать, но тут же рухнул от бессилия в глинистую жижу. Царапая землю, он начал ползти вверх. Сырая земля как будто выталкивала его из карьера. помогая преодолевать естественную преграду, опалённые лохмотья одежды волоком следовали за изнеможённым телом, добравшись до вершины, немышно цепляясь за камни, он вдруг увидел вдали размытую фигуру человека в хромовых сапогах, плащ палатки и с коротким посохом в руках. Альберт набрал воздух в обожжённые лёгкие и вложил все силы в протяжный крик. после чего упал на камни и снова скатился в карьер по пологому спуску. Старик Байкал искренне верил, что природа есть живой организм. С детских лет каждое лето он обхаживал лес, гладил деревья и разговаривал с ними. Провидица предсказала, что на сходе 12-й луны должен явиться тот, кто может слышать голос природы. Этого момента он ждал всю жизнь. Он помнил те далёкие времена, когда к нему восьмилетнему ребёнку подошёл седой старец, которого в селе почитали и уважительно называли Каландар. Старец погладил ребёнка по голове и нарочито сказал: "Люби и береги лес, и он отплатит тебе тем же. Природа слышит тебя". Человек подобен плоду, чревом которого является мать-земля. В тот далёкий, нелёгкий 1925 год восьмилетний Байкал не предал словам старца особого значения. Он, как и любой ребёнок тех лет, отмахнулся и жалобно ответил старику: "Дедушка, вы бы лучше хлебушка мне дали, а лес я и так люблю, особенно когда он грибами полон". А сейчас зима, нет ни ягод, ни грибов. Старец улыбнулся, положил руку на землю, что-то нашептал, и на утро пушка пистрела грибами. Коричневые шапки, которых выскакивали из-под снега за одну ночь. Он отчетливо вспомнил глаза матери и улыбнулся. Мать, вернувшись домой, обнаружила два мешка свежих грибов, обмоллела. После чего села на табурет и смахнув слезинку краем платка, Улыбнулась и крепко обняла маленького сына. С тех самых пор Байкал бережно обходил лес и не срубил ни одного растущего дерева. Иной раз шёл долгие километры, чтобы найти сваленное ветром или сухостью дерево, и только тогда принимался заготавливать запасы древесины на зиму. Но к охоте был равнодушен и бил хищника только в период размножения, когда тот терял контроль и заходил на территорию проживания людей. Всю минувшую ночь под грозой и проливным дождем он обхаживал долину вдоль и поперек, в надежде встретить нового Каландара. Рисуя картины первой встречи, он видел в них высокого седого старца в длинной дубленной рясе, доброго и открытого, как в детстве. Накануне он представлял, как низко поклонится ему и поблагодарит за то, что он вновь явился на помощь природе и людям. Но к его глубокому сожалению, он не встретил никого. Было такое чувство, что лес затаился, и всё живое находилось в предвкушении неумолимо приближающегося чуда. Подойдя, отчаявшись, Байкал брёл в свою родную деревню на три жилых двора. В пределах видимости появился карьер, на котором вот уже 2 месяца работала техника, беспощадно превращающая естественную впадину в яму для химотходов. Старик тяжело вздохнул и негромко прошептал: "Что же это делает, сота? Люди всякий стыд потеряли. Радина живы, готовые уничтожать всё живое". Будто в ответ сказанному из карьера раздался душераздирающий крик. <связывая> Байкал прислушался к эху, после чего быстрым шагом пошёл в сторону карьера. Сны-то появлялись то и исчезали. Звёзды на тёмном небе складывались в рунические знаки, и на этом фоне Альберт видел то старика, то красивую молодую девушку, шея которой была обмотана коричневой шерстью, то страшную старуху в головном уборе, по краям которого свисали металлические украшения, и которая то и дело качала перед глазами дымящийся сосуд и что-то причитала на непонятном языке. Открыв глаза, Альберта гляделся и, заметив девушку, которая сидела в углу бревенчатой избы, произнёс: э, э, где я? Девушка вдруг подскочила и побежала из комнаты прочь. Альберт брезгливо посмотрел на прошитое старое одеяло из лоскутков цветной ткани и почувствовал, что он лежит под ним совершенно голый, и громко произнёс: Да что тут творится? В этот момент в комнату вошла старуха с закрытыми глазами, одетая в старую национальную одежду. Старуха вознесла руки и произнесла скрипучим голосом: "Хвала небесам и матери земли. Ты очнулся". После сказанного старуха поклонилась и чинно поздоровалась. "Здраствуй, календарь". Бегая глазами по обшарпанной избе, Альберт привстал и испуганно воскликнул: "Ище что умер и попал в ад?" Старуха еле заметно усмехнулась и ответила: "Не, ты не умер, ты переродился". Альберт недовольно возразил: "Что за ересь ты несёшь, бабка? И где моя одежда?" Альберт попытался встать, откинул одеяло и увидел широкую бордовую линию, которая шла по всему туловищу от плеча до бедра. В ужасе на выходе он воскликнул: "Что это?" Старуха погрозила пальцем: "Это твоя отметина. Небо наделило тебя даром. Теперь ты посредник между природой и людьми". Когда же я наконец проснусь, этот кошмар начинает мне надоедать. В этот момент в комнату зашел старик Байкал и девушка с туго обмотанной шерстяной повязкой на шее. Старик озабоченно поинтересовался, Ха, что очнулся, ну наконец-то. Старуха довольно поддержала, я же говорил о тебе Байкал, Каландар не может умереть насильственной смертью. Он уйдёт только тогда, когда исполнит предначертание небес, Байкал недовольно отмахнулся. Айтан, это не календарь, это именно тот злой человек, который ради собственной наживы пришёл уничтожить наш лес. Я встречался с ним весной. Альберт, пытаясь внести ясность, поднял руку и повышая голос, уверенно сказал: А вы не забыли, что я здесь тоже присутствую. Как я здесь оказался и где моя одежда? Байкал недовольно посмотрел на Альберта и прожигая его взглядом, полным ненависти, ответил: "Пятого дня я нашёл тебя на дне карьера. Ты валялся там в обогоревших лохмотьях. Я полагаю, что небо устало наблюдать за твоим преступлением и вдарило по тебе разрядом молнии. Жаль, что не на смерть. Альберт медленно положил руку на лоб. В памяти всплыл тот пятничный день. Поездка на место строительства, кандяк, громкая музыка в машине, дождь, гром, сильная вспышка и полная темнота. Рука Альберта сползла с лица. Он вылупил глаза и вопросительно прошептал: "Выходит, меня молнией прибило. Вот это новость". Старуха дотронулась до руки Альберта. "Не беспокойся. Всё плохое позади. Теперь тебя ждёт новая жизнь. Теперь ты календар". Альберт презриливо одёрнул руку. "Да прекрати ты меня так называть, ведьма". Байкал усмехнулся. «Хе, он не Каландар. Он скорее маленький демон из Нижнего мира, который служит злу». Альберт, прикрывшись одеялом, громко произнес. «Дайте какую-нибудь одежду, не могу же я в город Нагим ехать. У карьера машина моя стоит, надеюсь, не угнали». Байкал сморщил лицо и, еле шевля губами, добавил. «Машина твоя во дворе стоит». Альберт, оглядываясь, вопросил: "Как она здесь оказалась?" Байкалу усмехнулся: "На ней я тебя и привёз, или ты думаешь, что тебя кабана на себе тащил 5 километров?" Альберт как бы в насмешку передразнил старика: "А ты, старик, и машину водить умеешь?" Байкал уверенно ответил: "Я баранку крутил тогда, когда ещё папа твой не родился." Помню, на полуторке пол России проехал, а потом и пол Европы. А после войны и на зелах, и на КАМАЗах бегал. Столько вёрст намотал, что можно землю-матушку 10 раз обернуть. А машина у тебя ладная. Да и ключи в зажигании оказались. Вот только ты фар не выключил, а того и аккумулятор сел. Я её сталкачом завёл, благо на спуске стояла. Альберт цокнул. Да ты дед непрост. А ле десять назад у гоннами не занимался? Очень популярное занятие было в те времена. Байкал махнул рукой. Нет, не занимался. Это такие, как ты, в те времена мелочь по карманам тырили и заработали свой начальник капитал. Много вас таких деятелей, лихое время породило на нашу голову. Альберт широко улыбнулся. Ну хватит собачиться. Одежду лучше дайте, я через день-два вернусь и отблагодарю. Алиночка, внученька, да этому проходим с одеждой, которую я принёс. Девушка, отводя взгляд в сторону, положила на кровать телогрейку, брюки военного образца и сапоги. Альберт обратил внимание на красивую девушку и, забирая брюки под одеяло, спросил: "Как ты живёшь в этом аду, красавица?" Девушка улыбнулась и удалилась в глубь комнаты. Старик Байкал тряхнул головой. Опакая она, всё слышит, а сказать не может. В детстве на неё с матерью шатун напал. Мать задрал, а её не успел. Вот она с испугу и онемела. Альберто смехнулся. Ха, если бы мне на шее затянули такой шарф из шерсти, я бы тоже слово вымолвить не мог. Айтан вдруг привстала и испуганно произнесла: "А ой, а какой шарф?" Байкал внимательно посмотрел на Альберта и добавил: "У Алины нет никакого шарфа из шерсти. Вы из меня дурышка-то не делаете? Я явно вижу на шее у девчонки шарф из грязной коричневой шерсти". Айтан вдруг встала на ноги, нагнулась и спросила: "Щенок, а ты бы мог снять с неё этот шарф?" Альберт хлопая глазами, вопросил: Что она сама не может снять его? Айтан обратилась к девушке. Алина, подойди сюда. Девушка подошла к кровати. Айтан, подбадривая Альберта, произнесла: "Давай, сынок, сними эту шерсть". Альберт застегнул телогрейку и неохотя ответил: "Ну, давай попробуем, если сами не можете". После чего взялся срывать волокна коричневой шерсти шеи девушки со словами. «А шерсть действительно крепкая, как проволока. Кто же тебе его намотал так туго-то?» После того, как Альберт разорвал последний лоскут шерсти, девушка вдруг нагнулась и стала сильно кашлять. Альберт отшатнулся. После сильного кашля девушка набрала воздух в грудь и хрипло произнесла по слогам. Бабушка Айтан, дедушка Байкал, вы меня слышите? Байкал попятился назад и, не заметив, табурет упал. Альберт подбежал к нему и, помогая поднять на ноги, произнёс: "Осторожнее, старый, так и недолго голову расшибить". Байкал, вставая на ноги, с ужасом посмотрел на Альберта и прошептал: "Те действительно календарь Но ведь так не должно быть. Альберт состроил гримасу недовольства и добавил: "Не когда мне с вами игры играть, ехать нужно дел море. Где ключи от машины?" Байкал порылся в кармане и молча протянул ключи Альберту. Альберт на последдок оглядел присутствующих, хихикнул и уходя сказал: "Да, как же вы тут живёте?" После чего удалился из помещения. Байкал было дело, кинулся следом, но старуха Аитана остановила его. Не нужно, Байкал. Он всё равно вернётся очень скоро. Лучше поставь воду на огонь. Пришло время готовить отвар для Алины. Я ей сейчас это необходимо. Байкал, наблюдая из окна, как джип развернулся и с характерным визгом растворился в пыли просёлочной дороги, произнёс: Его нельзя было отпускать, он ещё не совсем здоров. Глаза Алины сияли от радости. Пытаясь говорить по слогам, она не верила в своё счастье. "Попа, бабушка, ты меня слышишь? Дедушка Байкал, это же чудо!" Спустя час чёрный джип затормозил у деревянного сруба. Альберт выпрыгнул из машины и двумя руками, закрывая уши, с нечеловеческими криками вбежал в дом. Байкал и Айтан тем временем чинно сидели за столом и ждали, пока Алина разольёт в пиалы чай из большого медного чайника. Альберт вбежал в комнату, вылупил сумасшедшие глаза и прокричал: "Что вы со мной сделали?" Байкал и Алина привстали от испуга. Айтан криво усмехнулась и погрозила пальцем, сказала: "Ничего мы с тобой дурного не сделали. Ты сам дожил до такой жизни. Вот небо и решило тебя исправить". Альберт сглотнул слюно. «Э, "Умоляю, ведьма, вылечи меня, я заплачу сколько скажешь". Байкал недовольно вопросил: Да что ж с тобой, парень, объясни ты толком? Альберт дрожащими губами начал говорить. Не успел я выйти из дома, как вдруг ото всюду послышались голоса, и чем дальше я удалялся от этого проклятого места, тем громче я слышал эти жуткие голоса в голову, как будто раскалённый металл заливали, и глаза дневной свет обжигал так сильно, что я еле дорогу различал, как вернулся, сам не понимаю. Байкал присел на корточки рядом с Альбертом, который стоял на коленях в центре комнаты и спросил: "Сейчас ты тоже слышишь эти голоса?" Альберт испуганно посмотрел назад, потом повернулся, прислонил ладонь к уху и ответил: "Не, сейчас вроде утихло всё и голова прошла". Айтан кивнул. Все правильно, ты должен уметь слышать голоса, деревья, в рек, озер, туч, гор, лучей солнца и много другого. Сейчас эта способность есть твое проклятие, потому что Мать-Земля недовольна твоим намерением и мыслями. Но как только ты изменишься и искренне полюбишь все живое... То это способность превратиться в святой дар, которым наделила тебя природа. Альберт встал на ноги и, подходя к столу на выходе, начал говорить: "Послушайте, мне не нужен никакой дар. Я хочу просто жить, как жил раньше. Прошу вас, избавьте меня от этой шизофрении". Слепая старуха, мотая кривым пальцем у Лиса Альберта, ответила: "Нет, сынок. Жить как раньше ты уже не сможешь, и никто не сможет заглушить в твоей голове эти голоса, пока ты искренне не поймёшь, что уничтожая природу, ты уничтожаешь дом своих потомков". Альберт сморщил лицо и истерично начал кричать. Да прекрати ты причитать, бабка, какой нахрен дом? Ты вокруг оглянись, я что, один такой? Брат брату за деньги готов в глотку перегрызть. Жон им ужей убийцам заказывает. Дети родители из зажил площади травят. Что ты из меня дьявола лепишь? Я по сегодняшним меркам ангел. Айтан отвернулась, махнула рукой и добавила: "Ладно, потом сам всё поймёшь". Альберт перевёл взгляд на Байкала. Слушай, старик, при мне мобильный телефон был. Ты случайно его не находил? Байкал молча выгреб из угла паленные остатки одежды и бросил их к ногам Альберта. Альберт кинулся искать телефон, достал из кармана расплавленный кусок пластика, приподнёс кулак к губам и горько заплакал. Байкал снял с вешалки брезентовый рюкзак, достал оттуда литровую бутылку с прозрачной жидкостью и толкнув в плечо Альберта произнёс «Ну ты это, хорош паниковать, давай лучше выпьем, да потолкуем, как нам жить дальше». После сказанного Байкал посмотрел на Алину и продолжил «Внучечка, приготовь что-нибудь по-быстрому, мы с Каландаром за жизнь поговорим». Через 5 минут на столе появилась квашеная капуста, мачёные яблочки, маринованные грибы, нарезанная буженина, нарезанная вяленая рыба, брусника в сахаре, несколько видов сыров и графин ягодного морса. Альберт вытер лицо воротником телогрейки и жмуря пухшие веки, воскликнул: "Это типа вы для меня решили праздник устроить?" Байкал поставил бутылку на стол и ответил: "Хэ". «Нет, милок, это наш обычный рацион!» Алина хриплым голосом добавила. «Скоро горячее принесу. Картошку запеченную, жареную рыбку и перепелу в соусе». Байкал широко улыбнулся, глядя на Алину. «Ха, как же хорошо, что ты опять можешь говорить!» Альберт сел за стол и, протеряя колени, воскликнул. – Неплохо вы устроились, Байкал откупорил бутылку и разливая жидкость по граненым стопкам ответил – Так предки наши питались, так и мы питаемся, и если такие как ты вредить не будут, то и детям нашим будет что покушать. Альберт усмехнулся – Эх ты деревня, да в городах сейчас магазины от продуктов ломятся, чего только нет. Байкал поднял стопку и ответил: "Нет в колбасе мяса, в молочных продуктах молока, в растениях солнечного света. Ныне всё в лабораториях выращивают и в солярисах". Альберт надменно произнёс: "Много ты понимаешь в солярисах". Байкал усмехнулся: "Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд". Альберт поднял стопку, поднёс её к носу, принюхался и задал вопрос. "Не то что ещё загадость?" Байкал размашисто качнул головой и, втягивая запах душистого хлеба, ответил: "Эх, это не загадость, это целебный наш той, самогон ржаной. На молодых с основых шишках 3 месяца настаивал. Потом добавил сосновую смолу, мёд, черемиц по 1 г на 50 л. Ну и ещё кое-какие травы. Байкал поднял стопку и чинно продолжил. Ну, давай за твоё спасение и новое рождение. Альберт махнул рукой. Эх, была не была. Сегодня всё равно уже никуда не успею. После чего ударил своей рюмкой о рюмку Байкала. и отправил целебный настой в чрево. Альберт заел, выпитая капустой, положил кусочек буженины себе в тарелку и, заедая, начал говорить «М-м-м, неплохой у тебя настой, запах приятный, пьется мягко». Байкал, отрезая кусочек вяленой рыбы, ответил «Хороший Чемергес, правда слабенький, всего 62 градуса». Альберт сглотнул слюну. А что ты заливаешь, дед про градус? Я годами коньяки французские пью, они и на вкус покрепче будут, Байкалу усмехнулся. В том-то и отличие чистого воздуха от городской грязи. Альберт сморщил лицо. А ты всё о своём. Да пойми ты, дед, не могу я остановить стройку, меня за эту остановку самого в асфальт закатают, там кредиторы и вкладчики такие, что лучше им не перечить. Байкал улыбнулся и разливая очередную порцию спиртного добавил. — Сынок, это уже не моя забота, на то ты и есть, вот и думай, как природу спасти, пока она тебя и всех твоих кредиторов конец не извела. Альберт взял в руки наполненную до краёв стопку и хрустнув шейными позвонками, ответил: "Ты понимаешь, что я всего лишь винтик. Я по сути ничего не решаю. Меня поставили на эту должность потому, что я хорошо умею убеждать людей". Я помню, в 86-ом отец потерял работу, на рыболовном траулере сломался мотор и вся его бригада, которая состояла из восьми огромных мужиков, не смогла ничего сделать. Эти паразиты приходили в порт и только пили с утра до вечера, проклиная власть и начальство. Узнав про это, я опустил по городу слух, что могу взять деньги и вернуть в два раза больше в течении трех месяцев. Байкал улыбнулся, прищурив глаза, и вопросил: "И что же?" "Вернул", Альберт вздохнул. "Эх, через неделю у меня было столько предложений, что впору было покупать рельболовную флотилию. Когда появились деньги, выстроилась очередь из фрезеровщиков, готовых за тройную плату вырезать из стали статую Венеры Милосской. Не то, что какую-то там деталь. Так что мотор мы починили за несколько часов." Через день вышли в море, наловили рыбы и, конечно, рассчитались с долгами. Байкал нанизывая на вилку маринованные грибки внул. Талкового поштупил. Только мне поймо, к чему ты мне всё это рассказываешь? Альберт нервно дёрнулся. Да всё к тому, что люди подобны стаду. Ты думаешь, что никто из этой бригады не мог изыскать денег на починку мотора? Байкал почесал щеку и поджал плечо, переспросил: "Так чего же не сыскали-то?" Альберт ударил ребром ладони о колено и нервно продолжил: "Да потому, что в этом мире никому ничего не нужно. Каждый ждёт, что кто-то другой ему всё на тарелочке приподнесёт. Не понимая того, что пока он ждёт, на него примеряют ярмо, чтобы отправить его в беспросветное рабство". Байкал выдохнул. Эх, загадками говоришь, не пойму я тебя. Ну да ладно, давай, сдрогнем. После принятия целебного настоя Альберт выдохнул. Да какие уж там загадки, когда я в неполные 17 лет вынужден был нести ответственность за целую арราวу сорокалетних мужиков. Люди боятся рисковать. Каждый думает, а почему именно я? Пусть другие рискуют, а я пока в теплой кровати отлежусь. Байкал грустно посмотрел на Альберта. А-а-а, вот ты о чем, особенным себя считаешь. Мне 90 лет, сынок, и вот что я тебе расскажу. В августе 43-го я, старшина инженерных войск, был прикреплен к саперному взводу. В те времена неразбериха была полная. От передовой до тыловых складов доплюнуть можно было. Дороги разбитые, и самолёты немецкие, как стервятники, нет-нет, да выскочат и стучь. Так вот, одним погожим днём ехал я с лейтенантом с апёром на своей полуторке. Кузов полный противотанковых и пехотных мин. До складов в наших пару километров оставалось. Вдруг на перерес немецкий тигр выезжает. Я, естественно, по тормозам и свернул в лес. Летенант приказал остановиться, выскочил из машины и через минуту залез в кабину с двумя противотанковыми минами. Быстро вкрутил взрыватель, отдал мне свои документы, широко улыбнулся и обыденно так говорит: Ну что, давай прощаться, старшина. Обнял меня и побежал с двумя минами через лес на немецкий танк. Мины каждая по 15 кил. Я чётливо видел, как этот лейтенант выскочил из кувета и кинулся с минами под танк. Рванул так, что танк поднялся на попа, а потом завалился на башню. Вот ответь мне, За что воевал и умер этот молодой лейтенант? Нет, не за цовский баркас и не за шкурный интерес. Он воевал за Родину и похвалы за это не ждал. Альберт закрыл глаза ладонью и почти провыл: "Да мне легче по танк лещим остановить запланированное строительство". Байкал разлил настой по стопкам и, пожимая плечами, продолжил: — Ну, коли ты с молоду не дурак, то и сейчас что-нибудь да придумаешь. Альберт выпил эликсир, после чего осоловело посмотрел на старика и, кивая головой, ответил. — Дед, у тебя ружье есть? Я вот тут подумал и решил. Лучше я сейчас застрелю, с чем завтра буду отвечать перед всей этой сволочной сворой. Байкал, разливая очередную порцию, махнул рукой и, смеясь, проговорил. Да ладно тебе крученица, коли небо тебя выбрало, значит все будет хорошо. В этот момент Алина поставила на стол чугунок с запеченной картошкой, затем большую чашу с жареной рыбой и два горшочка с перепелами в соусе. Альберт посмотрел на стол, который ломился от съестного, потом перевел взгляд на Алину и спросил. – Ты что ресторан ограбила? Алина положила руку на шею и прихрипела. Всё своё домашнее. Альберт посмотрел на Байкала и удивлённо спросил: "У вас что, и корова есть?" Байкал хмыкнул. "Я смотрю, ты нас действительно за пещерных людей принимаешь." У нас и коровы есть, и птица домашняя, и отвод речной для рыбы, и сад с огородом в несколько гектар, и улья домашняя, и дикие, все есть. Альберт пожал плечами. Как же вы втроем со всем этим справляетесь? Байкал приподнял брови. Валодя Лесник с женой здесь через два дома живёт. Как лестичество закрыли, так взялся он бычков разводить. Сейчас у него десяток коров и молодняка столька же. В город мясо, сыры, мёд, вяленую рыбу отвозим, продаём. Вначале тяжело было. Потом Володя трактор старенький починил, и стало гораздо легче. Альберт поджал губы. Дельный человек этот лесник, Байкал махнул рукой. – В тайге других не бывает, Володя парень молодой, всего шестьдесят пять лет, сына с дочерью выучил, в город отправил, а сам здесь осел, и правильно, – Альберт усмехнулся. – Ага, почти подросток, – Байкал хмыкнул. – Эх ты, дитя бетонное из стекла! Мне порой страшно становится. Люди в городах полностью разложили. Пытаются черт её чем? Заморские консервы, импортные куры, иностранное мясо. Альберто смехнулся. Ну, есть у людей деньги, вот и покупают в магазинах, что в этом плохого-то? Байкал с горечью посмотрел на Альберто. В бывалое времена люди пока не убедятся в порядочности человека, с ним за один стол вечерить не садились, а сейчас из-за границы всё везут. А если захочет кто-то за бугром диверсию провернуть и закинет в еду гадость долгоиграющую, да потравит население в течение года. Что тогда, а? Альберт мотая головой ответил: Тогда мы этому диверсанту так дадим ядерной дубинкой по голове, что мало не покажется, Байкалла доверительно кивнул. Согласен. Если кто останется в живых, тот может и на красную кнопку нажать. А ты не подумал, если вдруг не по тому вдарим? Может, кто-то третий просчитает ситуацию и потравит населению от чужого лица. Что тогда, а? Альберт оторвал ножку от хрустящего перепела и хлопая глазами, сказал: "Какие там мрачные пейзажи ты рисуешь, дед? На какой чёрт тогда все эти санитарные и эпидемиологические контроли существуют по-твоему?" "Байкал", пожимая плечами, прошептал. А, я знаю, не знаю, но твёрдо уверен, что продукты питания на прилавках должны быть только отечественные. Альберт поднял стопку. Короче, дед, у меня сейчас и без диверсантов проблем хватает. Опрокинув стопку, Альберт выдохнул сквозь зубы и прошептал: "Ох, хороша у тебя настойка. А женщины чего за стол не садятся-то?" Байкал махнул рукой. Эх, у них там своя кухня, да и танц с Алинкой наговориться хочет. Шутка ли, 13-летняя девчонка молчала. Ранним утром Альберт открыл глаза и издал возглас, больше походивший на ор горного козла во время брачного периода. Алинка, вбежав в комнату и хлопая глазами по слогам, проговорила. Что с, с вами... Вам плохо? Альберт сел на кровать, прикрывшись одеялом, вздохнул и, глядя на растерянную девушку, произнёс мысли вслух. Думал, мне всё это приснилось. Думал, проснусь сейчас у себя дома, на своей огромной дубовой кровати, застеленной итальянскими матрасами. А нет, не приснилось. Девушка подошла ближе и протянула Альберту свёрток. Тот, не доумевая, спросил: «А что это?» Девушка, отворачивая голову, ответила, «Это рубашка, я нашла ее в сундуке, думаю, вам будет в пору». Альберт развернул сверток и увидел льяную расшитую рубашку, после чего поднял брови и проговорил, «Да, шикарный раритет, я как будто на лет сто в прошлое попал». Алина вытащила из кармана наручные часы и добавила, Это, наверное, ваши часы. Я их в карьере нашла. Альберт взял часы, нацепил их на руку и ответил: "А вот за это спасибо. А в карьере стройка там продолжается?" Алина кивнула головой. Альберт хлопнул в ладоши. "Отлично. Значит, умоюсь и поеду". Алина раскрыла широко глаза. "Но вы не можете уехать, небеса не дадут вам этого сделать". Альберт отмахнулся. Девочка, где у вас тут умыться можно? Алина подняла руку и, указывая на окно, ответила: У нас тут тёплое озеро совсем рядом. Если хотите, можете ополоснуться. Альберт довольно произнёс: Отлично. После сказанного Алина вышла из комнаты. Через 3 минуты Альберт вышел из дома и увидел Алину, которая в это время рубила дрова и громко спросил: "А да где ты говорила озеро ваше?" Алина приблизила к кисе руки к лобу и ответила: "Я провожу только полотенце возьму и мыло". Альберт подошёл к деревянной ограде, сморщил лицо и схватился двумя руками за волосы. Алина выбежала из дома с полотенцем и, подбегая к Альберту, спросила: "Что с вами?" Альберт издал вой, потом тряхнул головой и ответил: "Опять этот проклятый шёпот". Алина, указывая в сторону, прохрипела. – Озеро здесь, недалеко, метров двести, вы сможете дойти? – Альберт кивнул. – Постараюсь, может, водные процедуры помогут. Подходя ближе к изумрудному озеру, Альберт повернулся и, глядя на девушку, сказал. – Ты бы отвернулась, что ли? Алина кивнула, повесила полотенце на ветку, протянула мыло и добавила. – Конечно. Я буду рядом на пирсе. Если что, кричите, я услышу, Альберт согласительно кивнул. Зашёл за камень у воды, сбросил себе одежду и медленно пошёл в воду. Не успел он войти в воду, как в ушах отчетливо прозвучал нежный голос: "За что, что ты меня хочешь, хочешь убить? Ведь я, ведь не, сделала я не сделала тебе, ничего, тебе плохого? ничего плохого". Альберт огляделся по сторонам и с параноидальным испугом крикнул: "Э-э Кто здесь? В ответ со всем рядом что-то булькнуло и на зеркальном глади изумрудного озера как из гейзера вырвался воздух, после чего появились круги на воде. Альберт посмотрел по сторонам и ещё раз задал вопрос: а -а -а, "Кто здесь?" В 3 м от него вода поднялась и перед ним появилась прозрачная девушка. Зеленоватые локоны подобно водопаду спускались в воду. У девушки было красивое и выразительное лицо. Большие аквамариновые глаза смотрели на Альберта. Альберт отшатнулся, упал в воду, после чего поднялся, потёр глаза и с гримасой ужаса на лице спросил: "Ты что, утопленец?" Девушка засмеялась, расплылась в воде и вынырнула совсем рядом. Альберт набрал воздух в грудь и не в силах выдохнуть, смотрел на прозрачную девушку. Девушка улыбнулась, положила водяную руку на плечо Альберта и ответила: "Нет, я не утопленница. Я душа этого озера. А там за поворотом живёт моя старшая сестра река. Она наполняет меня жизнью. С другой стороны живут мои младшие братья ручейки, которым я даю жизнь. Ну ручейки наполняют землю моть силой, а земля-мать даёт жизнь всему живому. Альберт дрожащими губами вопросил: "А ты, ты меня тебе ш, что надо?" Девушка улыбнулась: "Донеси до людей, что мать-земля жива. Каждое дерево, каждая травинка, каждый лучик солнца имеет душу, и никто не вправе уничтожать природу". Продолжение следует.